Глава 52. 25 декабря 2017 У меня кровь застыла в жилах, когда я узнала его внедорожник с цифрами 69 на номере. Он меня не заметил. Сзади сидела блондинка Луиза. Она тоже меня не увидела и догадаться не могла, потому что не думала, что я здесь. Сколько у нас было шансов встретиться у приюта в канун Рождества? Я притормозила и смотрела в зеркало, как они вылезают из машины, раздевая их глазами. Мои руки, вцепившиеся в руль, дрожали, а тело словно подвесили в пустоте. Я сказала Нине, что возьму сестричку для Николя. Заберешь ее через три недели. Она сверилась с календарем 19 января, во вторник. Вторник хороший день для усыновления. Не знаю, почему она так сказала. В памяти не осталось никаких детских воспоминаний о вторниках. Мне захотелось выйти из машины, дойти следом за ними до приюта, подслушивая разговор. Этьен был в парке с капюшоном на голове. Его манера держаться не изменилась. Я сумела разглядеть нос и рот, но не глаза. Он почему-то держал голову опущенной. Подросток рядом с Этьеном, его сын, выглядел совершенной копией папаши. У Луизы был озабоченный вид, она выглядела усталой. Я застряла. Не могла ни уехать, ни выключить двигатель, ни выйти из машины. Мне вдруг представилось, что Этьен сейчас украдет у меня сестричку Николя, что Нина отомстит мне таким образом, отдав кошку 19 января, что они явились за всеми тремя котятами из помёта, чтобы не разлучать их. Я заплакала и рыдала долго, очень долго. Я подняла голову в тот самый момент, когда они появились на улице в сопровождении той низенькой женщины, которая водила меня на кошачью половину. Она держала на поводке пса. Нина, Этьен, Валентин и Луиза стояли рядом. Все посмотрели в мою сторону. Нина что-то сказала. Этьен повернул голову, и прошла вечность, прежде чем он заметил мою машину. По лицу было ясно, что Этьен колеблется, но. В конце концов он все таки подошел. Один. Я не шевельнулась. Не могла уехать, я ждала. Сердце возомнило себя там-тамом. Этьен постучал по стеклу, сказал, «Полиция, ваши права, пожалуйста». Из глубины его глаз на поверхность всплыло наше детство. Как сброшенная рептилии и сухая кожа. Взгляд источал смех и отчаяние. Мы не виделись 17 лет. 14 из которых даже не разговаривали. При последней встрече дело чуть не дошло до рукоприкладства. Никого в жизни я не ненавидела сильнее этого человека. Он стоял рядом, наклонившись ко мне. А бал правило «Ледяное утро». Я опустила стекло, впустила холод и долго смотрела на него. Мы, должно быть, мерились морщинами. львиной на лбу, морщинами марионетки. И кисетными долины слез под глазами и обвисшими веками кого мы перецеловали за прошедшие годы сколько их было почему ты плачешь спросил он потому что ты решил перехватить у меня котенка